Глава 17. Я, кажется, перестаю дышать, потому что через некоторое время начинает мутнеть в глазах, но вдохнуть я так и не могу. Как, истинная, разве так бывает? Или та метка, что у меня потеряла значение, когда побледнела? Так почему же так больно снова? И пока я рядом с Айтоном, это так и будет продолжаться? Опять и снова он будет находить способы ранить меня, будто это цель его жизни. В ушах гудит, поэтому совершенно не слышу, что говорит Сайтан в ответ. Пусть остаётся со своей невестой истинной. Резко разворачиваюсь, чтобы уйти обратно, спрятаться в своей комнате, раз я ещё имею право на одну ночь без его присутствия. Неловко цепляюсь каблуком за юбку, начинаю падать. Чтобы удержать равновесие цепляюсь за металлическую вазу. Я-то, конечно, не падаю, зато ваза очень даже. Звон от металла, упавшего на каменный пол, просто оглушает. Испуганно оглядываюсь на дверь, которая начинает приоткрываться, и буквально убегаю. Эйви! доносится мне вслед крик, а потом наполняется рыком. «Эй, Виола, подожди!» «Да, конечно, прямо так и послушала». Слушая свой внутренний навигатор, то есть просто наобум, я петляю по коридорам. Вергена следует за мной, но молчит, ни о чём не говорит, не вмешивается. Моё чутьё заводит меня в какое-то странное помещение, не помню его на чертеже вообще. При моём появлении под потолком и по периметру загораются яркие световые шары. Потолки, кстати, тут гораздо выше, чем в любой другой комнате как будто помещение занимает два этажа. Вдоль всех стен стояли высокие шкафы, к которым прилагались две лестницы на полозьях. Наверное, чтобы со стремянкой всё время не бегать. Присматриваюсь. В части шкафов, в тех, что без закрывающихся створок, книги. В других — куча каких-то предметов. Кристаллы разных размеров, форм и цветов, разнообразные механизмы, металлические фигурки. Чего тут только нет. В центре стоит большой стол, занимающий чуть ли не две трети свободного пространства помещения. Над ним дополнительные шары, но они не зажглись. Весь стол заложен огромными листами с чертежами, какими-то частично собранными механизмами. Они как магнитом манят к себе. Хочется их рассмотреть, потрогать, покрутить, понять. Ощущение сродни тому, как очень долго хочешь пить, а потом видишь стакан с водой. И всё, о чём можешь думать, — это напиться. Вот и я сейчас думала только о том, чтобы изучить то, что на столе». До него оставался всего один шаг, когда от дверей раздался отчаянный крик Сайтона. «Эйви, остановись! Там защита!» Я не успеваю обдумать эту фразу и по инерции делаю шаг вперёд.